Он единственный сумел совладать со своим лицом, придав ему выражение благожелательности, из чего инспектор сделал вывод, что именно Бентли появление инспектора доставило больше всего неудобств, что и было подтверждено коротким кивком. — Лео, — прошептала сестра, протянув руку, чтобы тронуть его за плечо, — нам следует предложить инспектору присесть. Инспектор, увидев, что глаза Леонардо так же пусты, как в день приступа, растенил эту реплику как приглашение и присел на прочный с виду стул с прямой спинкой, стоявший справа от детектива. И стал ждать. Пока он ждал, его большие глаза оглядывали все находившееся в поле зрения, ни на чем конкретно не останавливаясь. Он прекрасно видел, что у ног Леонардо стоит собачья корзина, и что она пуста. Седовласая женщина вдруг громко произнесла. «Мне кажется, следует забрать Тесси домой. Здесь она поправится быстрее». Она обращалась к Леонардо, но он не ответил. Тогда она наклонилась вперед и повысила голос. «Леонардо!» Этим занимается Катерина. Катерина очень тихо сказала. У нее сильно обезвожен организм, и ее пришлось поместить под капельницу. Может, придется поставить не одну. Нехорошо перевозить собаку с такими повреждениями. На этом настоял ветеринар. Слишком болезненно для нее. — Вы не можете оставить ее там на неделю. Она умрет. — Это лучшее место для нее. Возможно, ей потребуется остаться там и дольше. — Леонардо, вы не можете так поступить. Женщина посмотрела на него. Немедленного ответа не последовало. Леонардо наклонился вперед и уронил голову на руки. Затем он, казалось, сделал огромные усилия, чтобы сесть прямо и заговорить. «Я бы предпочтел видеть ее здесь, но это просто сентиментальность. Ей необходимо постоянно наблюдение специалиста, которое в домашних условиях обеспечить мы не в состоянии». «Странно», — подумал инспектор, — что в этой реплике, такой ясной и здравой по содержанию, каждое слово звучит фальшиво. Твердый резкий голос детектива неожиданно положил конец обсуждению. — Хайнс, я уверен, инспектор нас поймет. Он явно подчеркнул, что у меня нет офицерского звания, пронеслось в голове Гварначи. — Мы сейчас обсуждаем финансовое положение семьи а значит это личная и конфиденциальная встреча я вынужден сказать что в настоящий момент было бы лучше прекратить его визиты поскольку они могут подвергнуть опасности жизнь графини Бруно-Монти. я не согласна заявила катерина бросив на бентли тяжелый ясный взгляд это его работа он имеет к этому непосредственное отношение и я «Пожалуйста, не волнуйтесь», — вежливо сказал инспектор. «Больше не было причин оставаться здесь. Теперь они ничего не скажут о его присутствии. Лучше позволить им все обсудить, а после послушать, что сообщит дочь». Он поднялся, надеясь, что неизвестная женщина проводит его к выходу. Она мгновенно вскочила. У двери снова громкий трагический шепот. «Вы знаете о том...» что служанку уволили?» «Я? Нет. Я думал, она отправилась навестить сестру. Она оказалась такой расстроенной».